Глава 72. Эллин. Национальный парк, Португалия, октябрь 2021 года. Когда они отходят подальше от лагеря, Эллин достаёт телефон и набирает в поиске имя Эйприл Блейк. Потная ладонь липнет к экрану. В жилах Эллин по-прежнему бурлит адреналин. «С самого начала я подозревала, что их имена не настоящие». А теперь получила подтверждение. Нет никаких гарантий, что Эйприл Блейк — это настоящее имя Ли или Брайди. Но тот факт, что счёт лежал в пачке с кучей других бумаг с тем же именем, не прибавляет уверенности в том, что они те, за кого себя выдают. Айзек уже пролистывает результаты поиска. Экран его телефона ярко светится в темноте. Единственное пятно света, не считая сияющей в небе Луны. Когда появляются результаты, Эллен разочарованно хмурится. Там такая неразбериха, что придётся возиться несколько часов. В соцсети предлагают множество вариантов, Эйприл Блейк. Профили в LinkedIn, Facebook, Instagram. 21 марта 2022 года Деятельность социальных сетей Instagram и Facebook, принадлежащих компании Meta Platforms Incorporated, была признана Тверским судом города Москвы, экстремистской и запрещена на территории России. «Надо полагать, у тебя то же самое», — бормочет Айзек. «Похоже, Эйприл Блейк — весьма распространённое имя. Надо сузить поиск». Эллин задумывается и быстро набирает «Эйприл Блейк» только теперь добавляет уголовные дела. И на сей раз немедленно попадает в точку. На сокращенную версию новостной статьи со ссылкой на полный текст ниже. Эллин просматривает текст. Джеймс Дебрей из офиса шерифа округа Киркволл в пятницу утром опознал подозреваемую как 24-летнюю Эйприл Блейк из Сентхолда. Ей были предъявлены обвинения в многочисленных случаях сетевого вымогательства. Детективы, опираясь на данные специалистов по интернет-преступлениям, допросили Блейк у неё дома. И она вместе со своим партнёром Реймондом Кенни призналась, что в течение двух с половиной лет занималась вымогательством. Взгляд Элли напускается ниже, к четырём фотографиям под текстом и участившийся пульс гулка отдаётся в ушах. Одна из них, безусловно, узнаваема. «У тебя что-то есть?» «Ага», — она протягивает телефон Айзеку. «Только что нашла вот это. Похоже, Эйприл Блейк — это Лия, а не Брайди. Это объясняет, откуда у неё деньги на жизнь здесь». «Вымогательство», — он присвистывает. «Работа из дома предстаёт в совершенно новом свете». «Это уж точно», — думает Эллин, вспоминая, как Лия туманно ответила на вопрос о работе. Туда да сё, в основном с компьютерами». «Похоже, каждый день открывает в кемпинге что-то новое», — мысленно усмехается Эллен, чувствуя холодок по спине. «Вот и вскрылся новый слой». По дороге к Эйрстриму они в основном говорят об Эйприл Блейк. В темноте невозможно двигаться быстро, что дает время разобраться в ситуации. И они прикидывают различные сценарии. Может, это мотив для того, чтобы вывести Кир из игры, предполагает Айзек, когда они добираются до трейлера. Вдруг все они зарабатывают именно таким способом, а Кир каким-то образом об этом узнала. Вполне возможно. Зайдя вслед за ним в трейлер, Эллин вспоминает слова Лии у водопада. «Это должна была быть я. На её месте должна была быть я». Подходят ли они под эту теорию? Может, в ней говорила вина? «Я просто...» Она не успевает закончить предложение. С оглушительным грохотом хлопает створка, и внутрь врывается холодный воздух. Эллин вскидывает голову и смотрит на заднюю дверь, которая болтается на петлях. «Ты выходила через неё?» — нервно спрашивает Айзек. «Похоже, она была не заперта». «Я не выходила». Элин медленно поворачивается по кругу. Пульс снова учащается. «Но кто-то выходил. Здесь кто-то побывал и совсем недавно». Никаких следов присутствия посторонних не заметно, но до сих пор остался запах пота и лосьона после бритья. Кто бы это ни был, ушел он совсем недавно. Первым на ум приходит Стит, Эллин Ежица. От одной мысли о том, что он находился здесь, в их личном пространстве, заставляет ее кожу покрыться мурашками. Вряд ли он далеко ушел. Пойду взгляну. Элин шагает мимо Айзека в открытую дверь. Снаружи темно, но на небе не облачко, и ярко сияет полная луна, а из трейлера падает свет, озаряя силуэты деревьев. Вокруг никого. Во всяком случае, она никого не видит. Так что Элин идет дальше к тропе, ведущей к соседнему трейлеру. Она крутит головой по сторонам, пока не обнаруживает тропу и видит вдалеке бегущего от неё человека, чьи шаги гулко разносятся в тишине. Элин бросается вслед за ним, но через несколько метров он сворачивает вправо, к лесу. На мгновение создаётся впечатление, что он вот-вот скроется из вида, но потом он делает нечто неожиданное. Оборачивается и бесстрастно смотрит прямо на неё. У Эллен сжимается сердце. Это вовсе не стит. Это нет.